И если бы не было всего пережитого, тех страшных для него и мучительных дней и месяцев, когда в своей тесной, накаленной тропическим солнцем каюте он читал и перечитывал ее прощальное письмо, а потом, не подавая вида, что с ним творится, должен был нести службу, шутить и смеяться чужим шуткам в кают-компании. Вообще жить! Хотя жить как раз не очень хотелось, сейчас ему не удалось бы оставаться внешне спокойным, ироничным, небрежно самоуверенным. И как-то совсем неважно было, что перед ним сидела сейчас отнюдь не она сама, а лишь ее изображение. Наташа тоже почувствовала, что с ним происходит не совсем то, что он старается изобразить. «Дим, ты знаешь...» У тебя стали теперь совершенно другие глаза. Суровые, злые даже. А все равно, если присмотреться, что-то в них осталось прежнее. Воронцов вздохнул, сосчитал в уме до пяти, как учили через ноль. Сказал тихо, без выражения. Ладно, давай лучше к делу. А про тебя и про меня ты в другой раз доскажешь. Наташа закусила губу и отвернулась. Возможно, чтобы он не увидел выступивших от обиды и слез. «Ну хорошо», — наконец сказала она. «Я остановилась на том, что книга дошла невредимой почти до наших дней и вдруг исчезла. Очевидно, навсегда. Сложность в том, что исчезла она в июле 1941 года в районе северо-западнее Киева». Воронцов тихо насвистывал сквозь зубы старую английскую солдатскую песню «Long Way to Tipperary», популярную среди мальчишек в 50-е годы. «Намек понял», — сказал он, обрывая свист. «Пойти и взять только и всего». «Именно так. Не сочти залезть, но ты один из немногих, кто может это сделать». «Да уж, конечно, дураков мало. А ты, случайно, не помнишь, что имело место как раз в июле-августе сорок первого года нашего века северо-западнее Киева? Как, впрочем, и западнее, южнее, и юго-западней тоже. Ну, Дим, если бы это было так просто, они не обратились бы к тебе». «Ох, Натали...» «За что я тебя всегда уважал?» «Так за великолепную невозмутимость духа!» «Подумаешь, июль сорок первого, стоит ли говорить?» «И вообще, кому интересны переживания какого-то лейтенанта?» «Воронцова, что ли?» «С его дурацкими чувствами и бесперспективной биографией?» «До них ли, когда есть возвышенная цель?» «Очевидно, он немного перебрал» потому что Наташа теперь смотрела на него с испугом, словно ожидая еще более обидных, бьющих на отмашь слов. «Прости, Дим, я не хотела. Это не я, это они так говорят. А я повторяла, не задумываясь. А ты все злишься на меня? Никак не хочешь забыть и простить?» «Да нет, что ты! Давно не злюсь. Дело прошлое. Вырвалось как-то. Значит, говоришь сорок первый». «А где там искать и как? Я тебе все объясню», — заторопилась Наташа, не скрывая радости от того, что он, кажется, действительно не сердится и что миссия ее благополучно подходит к концу. «Тебе и искать особенно не придется. Тебя высадят в нужное время и в нужном месте. Соответственно, подготовив, специальный детектор укажет координаты контейнера, ты его подберешь и вернешься».